Глава вторая. Кейлан Шетт. Да, Ваше Величество, все непременно. Все будет в лучшем виде, гарантирую. Дождавшись, пока кристалл связи потухнет, силой швырнул его на стол. Проклятье! Только этого мне и не хватало. Столько лет я шел к цели, переступая через себя и свои принципы. «Покрупица собирал информацию, десятки раз ходил по самому краю, рискуя собственной шкурой, чтобы в шаге от победы отступить. Убил бы всех, кто до основания разрушил мои планы. К сожалению, об этом остается только мечтать. Приказы короля не обсуждают. Их выполняют быстро, точно и с улыбкой на лице, даже если они ведут прямиком в лапы к смерти» а промедление в моих планах именно этим и грозило. Выругавшись, я одним движением смел со стола папки с бумагами и проклятый кристалл связи, от которого давно следовало избавиться. Особенно если учесть, что через него связывались со мной только в крайних случаях, и назвать их приятными нельзя было даже с натяжкой. Мелкие голубые осколки дождем брызнули во все стороны, хрустким инем оседая на полу и стенах. Этого всплеска оказалось достаточно, чтобы моя ярость немного улеглась, затаившись где-то глубоко внутри и выжидая своего часа. Не первый раз за последние десять лет. И боюсь, не последний. Я надеялся, что после последней операции на границе с Таиланом, во время которой я выложился полностью, мне дадут хоть немного времени на восстановление». «Но, видимо, такая роскошь была не для меня». «Ханазим!» — рявкнул я, вызывая мелкого демона, присягнувшего мне на верность в обмен на свое спасение от его же родственников. «Срочно собирай вещи! Мы едем в Академию Тайн!» «Куда-куда?» — пропищал появившийся рядом со мной мелкий демоненок, широко распахнув алые глаза с двумя ромбовидными зрачками. «Это что мы там озабыли?» «Ничто, а кого?» Язвительно выдохнул я, направляясь к выходу из кабинета. «С завтрашнего дня нас с тобой, мой верный друг, назначили няньками для глупой девчонки». «Какой такой девчонки?» В припрыжку пошел рядом со мной Зим. «И зачем нам за нею нянькаться?» Я закатил глаза, понимая, что и сам не могу дать внятный ответ. Но Ханазим смотрел на меня с таким любопытством, что пришлось выдать ему те крупицы информации, которые у меня были. Затем, что это приказ короля, отданный им лично. И в чем-то я его, конечно, понимаю, хотя абсолютно не согласен с выбранными методами. С другой стороны, Академия Тайн не зря носит такое название – «Там столько скелетов в каждом шкафу, что хватит на целую армию зомби!» «Не самое подходящее место для юной принцессы!» «Принцессы? А что она там оделает?» — нахмурился демоненок. «Вот и мне интересно!» — проворчал я. «Если судить по расплывчатым намекам короля, учится. Правда, сомневаюсь, что с разрешения папеньки». «Еще больше вопросов вызывает то, как могла толпа Сагледатев проворонить побег единственной подопечной, пусть и одаренной магией высокого уровня, и позволила ей заключить с Академией нерасторжимый до конца обучения договор». «У семерых нянек дитя без глазов», — глубокомысленно заявил Ханазим, и я вынужден был с ним согласиться. В Академию Тайн мы с Зимом прибыли ближе к вечеру. Отправив демоненка разбирать наши вещи, я решил сразу же встретиться с ректором Анро. С этим драконом мы были знакомы не один год. Он иногда помогал нам в делах, имевших первостепенное значение для короны. А я периодически читал лекции в его академии и делился с выпускниками боевым опытом. Пожалуй, нас можно было назвать, если не друзьями, то хорошими приятелями. Кей, проходи. Встретил меня у входа в кабинет Себастьян Анро. Я не ждал тебя раньше начала занятий. Он пропустил меня вперед и обернулся к миниатюрной красавице вампирши, что уже много лет была его секретарем. Мяло, принеси нам с архимагом Шедом кофе и никого ко мне не впускай. Девушка кивнула, глядя на начальника влюбленным взглядом и практически молниеносно выполнила его распоряжение, добавив к заказанному вазу с печеньем и коробку дорогих конфет, перевязанную алой лентой, которую наверняка получила от какого-то поклонника. Едва она вышла, Анро активировал полог тишины и уставился на меня вопросительным взглядом. «Говорят, что в твою обитель зла попала невинная овечка». Протянул я, развалившись в кресле, и насмешливо посмотрел на недовольного приятеля. «Если и так, то она отлично маскируется», – проворчал он. «Тебе ли не знать, сколько секретов хранит Академия Тайн, и что все ее студенты скорее похожи на исчадь и чем на трепетных ромашек?» «То есть я прав, и ты даже не догадываешься, под чьим именем может скрываться королевская дочь». Я сразу же собрался, понимая, что для шуток сейчас не самое подходящее время. Именно, вынужден был признать ректор. И это меня жутко бесит, особенно если учесть, что его величество пообещал открутить мне хвост, если с его чадом что-нибудь случится. Себастьян замолчал, задумчиво глядя в окно, а я побарабанил пальцами по подлокотнику кресла, просчитывая дальнейшие действия. В целом я и не ожидал, что все окажется просто, иначе сюда не отправили бы одного из пяти архимагов королевства. Наверняка у сбежавшей принцессы имелись сообщники, которые не только помогли ей покинуть дворец незамеченный, но и обеспечили артефактом, скрывающим ее ауру и блокирующим поисковые заклинания. То, что беглянку все же засекли на территории академии, иначе как чудом не назовешь». Вопрос, кто и зачем ее спрятал от собственного отца, становился все более актуальным. В то, что кто-то просто пожалел девчонку и подарил ей возможность пожить обычной жизнью, я не верил. «Сколько новых студенток вы приняли в этом году?» Решил я зайти с другой стороны. «Сто тридцать две!» Едва не простонал Себастьян, устало потерев виски. «Около пятнадцати из них». Перевелись к нам из других заведений. Шесть поступили экстерном на второй, третий или четвертый курс. Еще десять девушек будут учиться у нас по обмену. Но эта статистика вряд ли нам чем-то поможет, если ее высочество поступало под чьей-то личиной. Логично, кивнул я. Так, а что вообще нам о ней известно? По ауре девчонку не отследить, она надежно скрыта. Внешность она точно изменила. А вот магию. Его величество упоминал направленность дара. «Кажется, огонь и воздух», — припомнил дракон и просиял. «Это в корне меняет дело. Студенток с таким набором у нас не больше двадцати, и почти все они на боевом факультете. Кстати...» Вот ты их и проверишь на уровень магии, ведь в этом семестре именно на твои плечи ляжет практика по боевой подготовке. Я скривился, словно от зубной боли. Преподавание и я всегда были малосовместимы. Меня бесили студенты, которые не хотели приложить минимум усилий, чтобы усвоить то, что преподаватель им практически разжует и в рот положит. Бесили студентки, которые вместо изучения заданного материала строили глазки и таскались за мной по пятам. И коллеги, которые смотрели с недоверием и жгучей завистью, не понимая, как я умудрился достичь уровня архимага, не будучи убеленным с едиными старцем, тоже бесили. Себастьян, знавший об этом, понятливо усмехнулся и сказал, «Не волнуйся, Кей, в этот раз у тебя будет замечательный помощник». Точнее, помощница. Учитывая, что ваши судьбы в чем-то схожи, я уверен, что вы с ней поладите. А поподробнее. Вскинул я брови, заинтересованно посмотрев на дракона. Но в этом году наш преподавательский состав претерпел некоторые изменения. Ты же знаешь, что стало с магистром Фолом на последней практике? Я кивнул, вспомнив, что последнего преподавателя защитных чар слопала нечисть в лесу. К слову, его мне было совсем не жаль. Не надо было пить настойку, втихаря купленную у троллей, тогда бы и защита, установленная вокруг лагеря, не дала сбой. Но кое-кто был слишком самоуверенным, за что и поплатился. То, что на место магистра Фола взяли женщину, меня, признаться, удивило. Я не отрицал, что и среди них бывают весьма одаренные особы но пока ни разу не встречал тех, кто обладал бы достаточным уровнем подготовки для преподавания техник магической защиты. Об этом я и сообщил ректору. Тот лишь усмехнулся и покачал головой, не соглашаясь с моим заявлением. «Поверь, магистр Икерей сможет тебя удивить. И нет, даже не проси, я больше ни слова тебе не скажу. Хочу посмотреть на твое лицо на завтрашнем совещании», когда ты с ней познакомишься. Признаюсь, Себастьяну удалось пробудить во мне любопытство, но я достаточно хорошо знал этого дракона, чтобы понимать, что он действительно больше ничего мне не расскажет. Еще немного обсудив ситуацию с королевской дочерью, будущие планы и общих знакомых, мы разошлись отдыхать». В общежитии Академии у меня была собственная комната, которой я пользовался, когда приезжал сюда читать лекции или по поручению Его Величества, что тоже не было редкостью. Поднимаясь на третий этаж, я думал об обещанной ректором помощнице, вокруг которой он развел слишком много тайн, о принцессе, из-за которой здесь оказался, и в очередной раз убеждался, что от женщин одни проблемы. В коридорах, как обычно, царили тишина и пустота, нарушаемая лишь эхом моих шагов. Мой порядком измотанный организм предвкушал полноценный отдых в компании с плотным ужином и бокалом вина. И я впервые за несколько месяцев расслабился, чувствую себя здесь в относительной безопасности. Совершенно зря. Не знаю, чем можно было объяснить мою абсолютную невнимательность накопившейся усталостью или открывшимся мне шикарным видом на обтянутую узким платьем за пятую точку, склонившейся у соседней двери девушки. Но я совершенно по-идиотски проворонил примитивное заклинание, которым часто пользовались местные студенты, собираясь кого-то проучить. Пожалуй, так неловко я себя еще никогда не чувствовал. И ладно бы у этого инцидента не было свидетелей но на меня удивленно взирала огромными фиолетовыми глазами симпатичная шатенка, молниеносно обернувшаяся на шум. Досада на собственную невнимательность и подозрение в том, что именно незнакомка, виновница происшествия, вывели меня из себя. А когда оказалось, что она моя коллега, да еще и напрочь лишенная чувства такта? В общем, я поступил как какой-то юнец, скрывшись за дверью собственной комнаты. То, что произошло в коридоре, меня основательно взбодрило. Мне не жаль было потерянных волос. При наличии специального зелья вырастить их – вопрос 20 минут. Я злился из-за того, что вообще оказался в такой дурацкой ситуации. Утешало лишь то, что со свидетельницей своего позора я буду видеться крайне редко ведь она наверняка будет преподавать зелье варенья или бытовую магию у младших курсов. Переодевшись, я решил проветрить мозги и заодно проверить, насколько хорошо установлена защита по периметру Академии. Это заняло меня на пару часов и позволило обрести душевное равновесие, которое снова нарушили слишком быстро. И я ни секунды не сомневался, кто приложил к этому руку. Новая встреча с соседкой оказалась еще более запоминающейся. Для начала у нее обнаружился фамильяр, да еще какой, королевский аспид, который в боевой форме мог уложить целый отряд магов. Жаль, что излишне болтливый, как и его хозяйка. Мне даже пришлось набросить на него стазис, чтобы иметь возможность пообщаться с ней самой». Я честно думал, что девчонка, так нагло швырнувшая в меня снарядом из мусора, а потом развеявшая его по всему общежитию, по-детски прячется от меня в ванной, опасаясь возмездия. И даже собирался высказать ей все, что думаю о таких безответственных людях. Ну, чему она сможет научить детей, если сама еще дитя? Вот только, судя по всему, я второй раз за этот вечер поторопился с выводами. Соседка действительно принимала ванну, и мне стоило огромного труда взять себя в руки и вернуться в свою комнату, а не присоединиться к ней в воде с толстой шапкой ароматной пены. Кажется, мне нужно меньше работать, а то от стресса я совсем перестал дружить с собственными мозгами».